Читая это остроумное письмо, один из крупнейших исследователей творчества поэта Благой отмечает, что за светской любезностью чувствуется и несомненная симпатия к блистательной адресатке, которая, соединяя в себе уми красоту с простотой и непринужденностью, сочетание столь редко встречающейся в женщинах ее круга, Видимо, в какой-то мере напоминала его милый идеал, Татьяну, последней главы Евгения Онегина. Ведь недаром, по выражению Вяземского, также большого друга и поклонника графини, в салоне Долли дипломаты и Пушкин были дома. В Петербурге Долли могла быть довольна своей судьбой. Около нее любящий муж, мать, сестра. У нее много друзей, и среди них такие интересные, значительные люди, как Пушкин и Вяземский. Но все же иногда она испытывает безотчетное чувство печали. В первый год пребывания в Петербурге она записывает в своем дневнике. «Влияние Севера на настроение человека должно быть очень сильным, потому что посреди такого счастливого существования, как мое», я испытываю постоянную потребность бороться со своей грустью и меланхолией. Ежедневные светские обязанности, необходимость скрывать всегда свои истинные чувства, окружение различных людей, с которыми всегда нужно быть любезной. Умная, образованная женщина не могла не тяготиться временами от пустоты этикета, от каждодневного спектакля для себя. Вернувшись с дачи на Черной речке в город 11 сентября 1830 года, Долли записывает. «Я жалею о более независимой, более спокойной жизни на даче. Здесь, в Петербурге, светские обязанности возобновляются в полной мере. Не понимаю, почему Бог сделал меня посольшей. Я действительно не была рождена для этого». Немало двойственного было в натуре Долли. По мере того, как она взрослела, ей виднее становилось соединение низостей и моральных ничтожеств. По ее собственным словам, в окружающем ее светском обществе. Она была слишком духовно значительна для того, чтобы раствориться в пустоте светской жизни. И поэтому старалась создать свой мир, любила свой уютный дом, где могла собирать людей, близких ей по духу, и среди них настолько выделяла Пушкина, что дала повод некоторым исследователям думать, что он явился тайной причиной ее душевной трещины – Раевский, или душевного диссонанса – Каухчешвиль. Пушкин, в свою очередь, несомненно, считал ее одной из самых незаурядных женщин, с которыми свела его судьба. Или, как он сам писал, «Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам». Как всегда у Пушкина, сказанное очень точно определяет основное противоречие Долли. Ей душно, тесно великосветское оранжерея, куда определила ее судьба навечно где ей дано такое высокое положение. Большой свет прежде всего огорчал ее духовному божеству. Вот как она говорит об этом в одном из писем к вяземскому. Как я ненавижу, это суетное, легкомысленное, несправедливое, равнодушное создание, которое называют обществом. Дневник «Фикельмон» рисует гнетущую атмосферу сплетен, интриг и холодного любопытства, которые окружали Пушкина в последние месяцы его жизни. Долли была одним из немногих истинных друзей поэта, и в день его смерти оставила подробнейшую запись в своем дневнике. Сегодня Россия потеряла своего дорогого, горячо любимого поэта Пушкина. Этот прекрасный талант, полный творческого духа и силы. И какая печальная и мучительная катастрофа заставила угаснуть этот прекрасный, сияющий светоч, которому как будто предназначено было все сильнее и сильнее освещать все, что его окружало, и который, казалось, имел перед собой еще долгие годы. Фикельмон тяжело перенесла безвременную гибель поэта. В этом же году она пережила еще одну потерю – смерть друга своего детства Ричарда Артура. Семью англичан Артуров рекомендовала Елизавете Михайловне еще во Флоренции в 1816 году мадам де Сталь. Незадолго до этого скончалась в возрасте 25 лет ее горячо любимая двоюродная сестра Адель штакельберг Все эти события привели Долли к душевному потрясению, усугубившемуся сильными неврологическими болями, которые заставили ее весной 1838 года навсегда покинуть Петербург, не дождавшись отставки мужа. В 1837 году Соколов написал ее большой акварельный портрет. Он не противоречит тому, что мы знаем о ее состоянии в тяжком для нее траурном году. Перед нами грустная, с печальными глазами женщина, которая выглядит старше своих 33 лет. И в то же время это светская дама, сдержанная и умеющая властвовать собой. Видимо, портрет — созданный незадолго до ее отъезда из столицы России, предназначался для подарка матери и сестре, остающимся в Петербурге. Он написан художником очень тщательно, с большим вниманием к деталям, красив по цвету, с контрастами теплых, мягких, палевых тонов платья и ярко изумрудных шали и лент чипца. Фигурой Доли очень походила на мать, те же круглые покатые плечи, коротковатая шея, которую художник прикрывает легкой косынкой. Великолепно написаны кружева, обрамляющие темные волосы и длинные серьги. Серьги Соколов писал довольно часто, а вот кольца почти никогда. Здесь же сделаны исключение – широкое кольцо на безымянном пальце правой руки – Похоже на то, что мы видим в более позднем портрете австрийского художника Крихубера, написанном, по-видимому, в конце 1840-х годов. В том же 1837 году, году смерти Пушкина, был написан портрет Елизаветы Михайловны Хитрово, работа кисти восходящей звезды того времени в области акварельного портрета Гау. В настоящее время оригинал утерян и известен нам только по литографии Шевалье. На отиске, находящемся в Чехословакии, имеется дата – 1837 год. На портрете уже немолодая полная женщина, глубоко задумавшаяся. В нем нет той психологической глубины, какая свойственна портретам Соколова. Гау скорее стремился передать внешние черты Елизаветы Михайловны – ее пышные плечи, маленькие пухлые руки, круглое лицо – все, что описано во многих мемуарных источниках. Примерно такой описывает ее насмешливая Смирнова-Росет. Элиза была очень декольте, ее пухленькие плечи вылезали из платья, На указательном пальце она носила георгиевскую ленту и часы фельдмаршала Кутузова. Георгиевская лента, как и в более раннем портрете Соколова, также видна и в этом портрете. Он сделан гау как парадный, с подробным изображением кресла с гербом Кутузова. Видимо, такой хотела хитрово остаться в памяти своих дочерей. Год, 1837 начался для хитрового ужасно. Было только что получено анонимное письмо, касающееся чести Пушкина. Она его не поняла и сочла своим личным позором. «Нет, дорогой друг мой, для меня это настоящий позор. Уверяю вас, что я вся в слезах. Мне казалось, что я достаточно сделала добра в жизни, чтобы не быть впутанной» столь ужасную клевету. Она тогда ничего не поняла, а позднее, когда смертельно раненый Пушкин умирал, и она стояла на коленях у его кабинета, то многое становилось и не для нее одной ясным, но было уже поздно. Через день, 1 февраля, она вместе с дочерьми и зятем, австрийским посланником, присутствовала в конюшенной церкви на отпевании Пушкина. Елизавета Михайловна ненадолго пережила Пушкина. Она скончалась два года спустя, 3 мая 1839 года, на 56-м году жизни. Все оставшиеся в живых друзья горевали. Вяземский писал «При возвращении из за границы в Петербург узнал я о недавней кончине Елизаветы Михайловны. «Грустно было первое впечатление, приветствовавшее меня на родине. Не стало у меня внимательной, доброй приятельницы. Вырвано главное звено, которым держалась золотая цепь, связывающая сочувственный и дружеский кружок. Опустел, замер один из петербургских салонов, и так уже редких в то время». Поэтесса Ростопчина – посвятила ее памяти Элегию, ценную для будущих поколений тем, что она подчеркивает, кем была Елизавета Михайловна для Пушкина. «Прощальный гимн, воспойте ей, поэты, В вас дар небес ценила, поняла она душой, Святым огнем согретой, она друг Пушкина была».